Восемь. Перед назначенной встречей с благородными семействами горцев, им пришлось миновать большой зал, где собрался конклав монстров. Все жители, которым проклятье оставило возможность передвигаться. Поводом была, разумеется, тушеная грифонятина. Но ясно было, лишь отвернись, и местные не откажутся разнообразить меню. Алисия ускорила шаг и старалась не смотреть по сторонам, но успела испытать потрясение от того, как много народу на самом деле обитало в Элмше. Чтобы накормить каждого хотя бы кусочком, зверя следовало увеличить в пятеро. Да и то, последним сотрапезником пришлось бы удовлетвориться ароматом. В почти полной темноте сияли многочисленные пары глаз, То там, то сямо скаливались внушительные пасти. Мохнатые бока высовывались в полосу скупого света. Шепотки переполняли огромный зал горной крепости. Эхо, разбиваясь, о колонны, блуждая под бесконечными арками, придавало их речам совершенно иной, причудливо измененный смысл. Даже барон присутствовал. Не полностью, конечно. Часть его невообразимой туши. втекало в узкое окно. Лунный свет мерцал в ее поверхности, как в расплавленном серебре. Ярко окрашенная рогатая мелочь чуть не сбила Алисию с ног. К счастью, Минц был поблизости с его легендарными рефлексами буролесца и заслонил девушку, позволив оттоптать себе ноги. Замыкал шествие Барч. Он нес на каждом плече по небольшой светящейся улитке без панциря. Заметив испуганный взгляд Алисии, репендамец наклонился и осторожно ссадил малышей. На секунду изнутри гладкой слизистой кожи существ вроде бы проступила человеческая улыбка и сразу пропала. «Поднимайтесь сюда!» — крикнул, стоя вверху на лестнице с фонарем, Лорд Михан, протискиваясь мимо его фальшивой, как деревянная плотва, улыбки, больше всего хотелось выкинуть бургомистра за перила прямо на блюдо. Но трое просто обошли Элмшца на максимальном расстоянии, как мусорную кучу. Причем Минц картинно заткнул себе нос. Михан сделал вид, что не заметил. Совет назначили в огромном гнезде. принадлежащим одному из горцев-аристократов. Алисии предстал другой пример архитектуры Элмша. Его ни в коем случае не назвали бы готикой. Тоннель, прорезающий скалу, заканчивался большой пещерой с высоким сводом и несколькими световыми шахтами. Пол гнезда устилали коврики разнообразной выделки, так что тут можно было сидеть и спать повсюду. Стены и потолок любители роскоши украшали мозаикой из разноцветного, причудливо отшлифованного кварца, обсидиана и мрамора. Никакой мебели не предусматривалось, зато многие камни стен скрывали за собой полости, иногда целые тайные комнаты, в которые попадают, приведя в движение сложный механизм или посредством словесного ключа. Входная дверь отсутствовала. Словом, гнездо чаще всего представляло собой прихожую, имитацию жилища у ворот, спрятанной внутри настоящей квартиры. Один коридор вел ко множеству гнезд. Конструкция напоминала виноградную кисть. Ничего более чужеродного вообразить было невозможно. Жилище насекомых. Вот на что оно было похоже. Гнездо элмшской аристократии поражало дикой варварской роскошью. Самоцветные лампы, игра света в мозаиках на стенах заставляли входящего зажмуриться. Ноги сразу утопали в снежно-белых коврах. Алисия пригляделась и почувствовала тошноту. Перед ней слоями лежал мех или пушистая кожа ночных стрелков, сухоземских эльфов. — Я прошу, — девушке пришлось прокашляться, — перенести совет в другое гнездо. Удивленные и рассерженные глаза горцев уставились на нее. — Совет состоится здесь, — ядовито изрекла баронесса, ставшая со дня их путешествия по пещерам еще шире. Может быть, гнездо принадлежало ей. — Что вам мешает, госпожа Ноин? Невозмутимо поинтересовался незнакомый дядька, Цал Клир. Вроде бы тот гонял своих грифонов, а также серебристых туров, двуногих газелей и прочую невиданную живность гораздо выше в горах. Или, что вероятнее, держал их до весны в загонах, там, куда гостей не звали. Что мешает? Глупо получилось. Но теперь-то уж... «Вот!» — Алисия указала пальцем в пол на подстилке. Ее голос дрожал. «Ясно, они были враги. Но шкуру сдирать с разумных существ... Может, вы думаете, что эльфы — такие зверушки, которые чисто случайно катаются на других зверушках?» Горло сжималось, но перестать кричать на горцев она уже не могла. А мне ходить по останкам мыслящих созданий противно. Похоже на некроманский ритуал. «Да», — многозначительно произнес Клир под негромкое бормотание остальных. «Нам известно о ваших разногласиях с гильдией лорда Родигера. Мы освободим для вас угол. Нет необходимости участвовать в ритуалах, смысл которых не понимаешь». Ах, сколько патетики!» — нервно воскликнула баронесса и защелкала пальцами. Шкуры так и разлетелись по гнезду, освобождая голый участок каменного дна пещеры. «Теперь придется сидеть, подложив принципы под зад», — уточнила Алисия самой себе. Оказавшись на ледяном полу, она обнаружила к тому же, что вынуждена смотреть на горцев снизу вверх. «Ничего. Если понадобится, она встанет и снова на них наругается». «К делу. У меня звери некормленные», — объявила сидящая поодаль Грифона ветка, подтыкая разбросанные шкуры себе под бок. «Проблемы Элмша должны решаться жителями Элмша. Чужакам здесь делать нечего. Так было всегда. Предлагаю передать всю банду королю». И демона тоже. Если все согласны, то по домам. А то без нас внизу все сожрут». Механ суетливо приподнялся. Сал Клеер остановил его сердитым взглядом. Бургомистр сел, тяжко вздыхая. «Голодные, — заявил погонщик Грифонов, грозно глядя на супругу, — могут прямо сейчас присоединиться к ужинающим». Мы им сообщим о нашем решении». В наступившей тишине никто не возразил и не ушел. «Сперва мы, хозяева, выскажем свои претензии, затем гости объяснятся». Цалклиер расположился напротив Алисии. Грифона Веду гораздо больше подошла бы роль бургомистра, и создавалось впечатление, что фактически так оно и было. Именно он определял, чья очередь говорить, соседи его явно уважали и слушались. Носил он, подобно механу, только старомирскую одежду, но не зеленую, а темно-коричневую, местами выленившую в серой золотой нитью. «Интересно, где сегодня шьют старомирские платья? Обязательно надо попросить мать заказать такие». сколько бы ни пришлось за них отдать. Алисия поймала себя на мысли, что глупейшим образом улыбается Элмшцу, и согнала с лица неподобающее веселье. Но вдруг заметила, что Грифоновед мимолетно ухмыльнулся в ответ. Вот с кем стоило с самого начала вести дела, если бы ее сразу не отпугнул непонятный шевелящийся мешок под подбородком. В данный момент грудь горца покрывал огромный кружевной воротник, взбитый как бочонок сливок на торте, в честь дня рождения первенца в гномьей семье. Клеер заговорил медленно, с расстановкой. Бутинист Понедельник» из Лена Игел сообщил мне к о том, что дочь известной в приводе амулетницы, госпожи Ноин, Оказалась в немилости у некромантов. Девочка получила от лорда Родигера платье, но не надела, как предписывает этикет. Близкие опасаются за ее будущее. Разумеется, я сам предложил приютить ребенка. Что же младшая Ноэн делает, когда оказывается здесь? Принимается разнюхивать, берется за работу. бросает, берется за другую, на следующий день за третью. В области, в которой ее мать не имеет равных, минералогии, никакого серьезного интереса. Заключает союз с наемником, который расследует причины и следствия так называемого проклятия. Клиер делал паузы, как и доктор. Но его молчание не бесило. Оно заставляло задуматься о том, что будет сказано дальше. А еще больше – о том, что сказано не будет. Например, слово «платье» он произнес настолько значительным тоном, что даже тем, кто с подобной некроманской практикой знаком не был, стало понятно. «Хорошо, – думаю я, – пусть!» Две головы лучше, чем одна, говорят буралесские могильные черви, о которых врут, что они едят задом. А результат? Вместо того, чтобы предложить что-нибудь новенькое, дельное, впечатляющее, команда спускается в логово к механу, пугает нашего уважаемого бургомистра, чуть не выводит из строя аппарат древности. «Аппарат чуть нас не вывел из строя!» — обиделся Минц. «Молодые люди, вы, кажется, не совсем понимаете, что делает камень. Госпожа Ноин, вы-то не могли не почувствовать? Или, мать вас, совершенно ничему?» Младшая Ноин вскочила на ноги с пылающими щеками. С нее было довольно. «Нет, я не знаю, что он делает. И вы тоже. Никто из вас. А причина тому — нет знаний древности. Их уничтожил пожар в университете Леода. Даже если в лавке у Константа и сохранились необходимые пергаменты, нет людей, способных их применить по назначению. Чтобы понять их, нужен особый вид грамотности, а ему больше не учат. Знать Элмша слушала молча, вежливо. не прерывая. «Примерно могу предположить, минерал своим влиянием уравновешивает запретные воды. Понимая, как ею управлять, можно отодвигать границу и плавать на остров». «Летать!» поправил Мин воодушевленно, тоже вставая и заглядывая в глаза приятельницы, будто бы забыв обо всех остальных. «Соображаешь, Если эта штуковина нестабильна, если она вроде маятника, то лучше на грифоне проскочить, так быстрее. Нет. буралисец выдохнул и расстроенно сел. Грифоны не полетят через воды. Никакого зверя с крыльями не принудить к тому. Разве что какую-нибудь безумную ящерицу. У драконоидов есть... «Как его?» «Внезапный порыв победить ценой жизни!» «Что же вы не драконов тренируете?» Обратился он серьезно к элмшцам. Лорд Цалклир покачал головой. Судя по выражению его лица, он не знал, смеяться или брониться. «Мама!» — выкрикнул вдруг звонкий детский голосок. «Расскажи сказку про злого волшебника Бицаро, как он ящеру крылья оторвал!» Все обернулись. Леди Цалклир заметно смутилась и, подхватив двух улиточек-близняшек, без спросу прокравшихся на совет, понесла их наружу. На пороге она обернулась, пошатнувшись, словно лапы не держали ее. — Без драконов обойдемся, — устало пояснила она. — Да, конечно, грибы, — поняла Алисия. и покривилась от жалости. «Грибоеды летят даже против запрета через воды. И падают?» Грифон Еледи угрюмо кивнула. «Но довольно далеко», — добавила она. «Дальше чем?» «Сианна», — вмешался Михан, заметно шокированный. «Им, чужакам, знать совершенно не нужно». «Ах, оставь!» Баранесса улеглась на шкурах поудобнее, вытянув из-под юбок мягкие изящные щупальца и вибрируя ими поочередно: Или договоримся, или мы их съедим. Не мы, а ты. Когда было произнесено ее имя Бицаро. Алисия, быстро не раздумывая, схватила сидящего слева Бартоломео за руку. И ей? Удивительное дело, сразу стало легче. Страх отошел, притаился, перестал тревожить, как скулящий под дверью вурдалак. Алисия уже некоторое время с удивлением спрашивала себя, почему ей так приятно общество репендамца? Влюблена? Нет, совершенно точно. И не похоже. Никаких дрожащих коленок, жара. и неотвязных мыслей об особенных прикосновениях. У нее уже было приключение с сыном портного из лавки на треугольной площади, короткое и разочаровавшее. Кроме того, девушка с детства была влюблена в короля. Закончившийся по желанию портняшки роман позволил ей с облегчением вернуться к вечерним сказкам которые Алисе рассказывала сама себе, лежа в постели. Он отстает от отряда гвардейцев, блуждает по скалистому берегу Буралесья, становится добычей стаи медвервольфов, она обращает зверей в бегство древним амулетом. В финале – любовь в густой траве над обрывом. Или так? Он спасается от безумной старухи Илем, демона-одиночества и с пустышей за Репендамом. Монстр уже почти нагнал, почти прикоснулся. Но тут появляется она, тратит почти всю личную магию на то, чтобы обратить чудище в бегство. Пораженный таким самопожертвованием, он предлагает ей замужество. Далее – любовь в старой рыбачьей лодке на песчаном берегу Репендама. Король бы точно не стал ржать как тупой пень пересмешник над детским телосложением Алисии. О, мечи все тощие и жилистые, и ничего лишнего у них не бывает. Порой даже увы необходимое отсутствует. А барча просто здорово было иметь рядом. Не позволять окружающим его обижать или принуждать к опасной работе, разрешать ему Участвовать в своих делах, насколько возможно. Назвать беднягу другом тоже не то. Не достает взаимоуважения, слишком уж он услужливый. А для домашнего помощника, вроде шушуна, гоблина поварёшки или шептухи подкроватника слишком человек. Может, это семейные, необычные привязанности? Короли, демоны. Болотники, мертвецы. И только у женщин в двух последних поколениях. Надо бы бабушку расспросить о дедушке. «Мы затеяли попытку снять проклятие ради детей, так?» Обратилась тем временем леди Цалклиер к остальным. Горцы закивали. «Тот обещает еще более скверные превращения». Потерю человеческой речи, способности мыслить. Будто бы они настолько другими станут, что мы их от зверья не отличим, от камней и мхов. Надо послать зацелителям кого-нибудь, пусть объяснит. Да что он так долго с букинистом возится? Надеюсь, не пытается обзавестись совместным пернатым потомством? Куронога обратилась прямо к Минцу. погруженному в собственные мысли. «Убивать зеленый магнит вы не будете. Страшно». «Не страшно, а глупо», — поправил наемник. «Ого! Гильдия наемников отказывается от выполнения задания, за которое уже взялась», — пропела гнусным ядовитым голоском баронесса. и несколько раз хлопнула в пухлые бледно-сиреневые ладоши. — Поздравляю, господа! Мы стали свидетелями и причиной первого позорнейшего провала воспитанников учителя Ю. — Пока еще никто никуда не провалился, — невозмутимо уточнил наемник. — Я сказал бы, что всех камней не убьешь, а их тут у вас в Элмше немало. «То есть?» – удивился Грифоновед, поднимая брови, кустистые, как у его обожаемых звероптиц. «Зеленый минерал лорда Механа – не тот камень, который надлежит уничтожить, чтобы снять проклятие». «Интересно!» – раздался насмешливый голос элмшского целителя. «Тот и не собирался просить прощения за опоздание». «Есть еще один злобный булыжник?» «И даже не один, может быть», — заверил Буролесец. «Чтоб объяснить доступнее, придется нам заклясть черта другого, покартографировать. В горах не говорят, что картография сродни вызову демонов. Что ж вы так, барч, воды? Только чуток совсем наливай. Рядом с наемником... Немедленно вырос репендамец с ведром. Минц заглянул внутрь и одобрительно хмыкнул. «Легендарный старый мир, говорят, был в форме монетки. А этот, думаю, напоминает ведро. Мастеру Ю не понравилась такая схема. Даже не похохотал. И все равно, представьте, мы на внутренней стороне, на краю». Приводье глубже. Родина эльфов снаружи. Как видите, остается всегда сухой. Отсюда название. Ваш камень, уважаемый механ, сидит здесь. Наемник показал пальцем туда, где к ведру крепилась ручка. Тогда на другой стороне должен быть еще один такой камень. Я бы искал его под провалившейся башней города Ночь. Но тут только мои предположения. Может, таких ручек и камней много. А остров где? сверкнула глазами баронесса. То хляк держится за него, что ли. Остров на донышке и показывается, только когда мое условное ведерко наклоняется. Хитро уж больно. Пожаловалась Грифона Ветка, раскачивая модель. «Вот и учитель считает, что не похоже», – пожаловался Минц. «И неважно, есть ли еще такие магниты и сколько их. Суть в том, что они были всегда. Поддерживали стабильность вод, регулировали смену сезонов. А вашему проклятью от силы год или того меньше». «Уверен, что вы знаете, с чего все началось». «Я вас предупреждала. Он еще один шпион Амао!» — вскрикнула баронесса с ненавистью и объявила, жестикулируя самым нечеловеческим образом. «Не отдам. Ночное солнце — последнее сокровище. Тень прежнего величия Элмша — единственное доброе колдовство, не отнятое чужаками и порчей». в его сиянии кристаллы как цветы растут и детки теперь только под землей выживают что же им теперь в полной тьме по камням шарится а грибы я на ходочку в мокрый зал положила и сразу грибы полезли а раньше кроме плесени ничего не приживалось грибам свет не нужен сколько раз спорили уже досадливо вмешался тот «Они же не зеленые!» «Зеленые, крапчатые, клетчатые!» Баронесса становилась все меньше похожей на человека. Ее огромное расплывшееся тело, закутанное в многослойные пелерины, совершало пугающие волнообразные движения, надувалось и опадало. «Если ты убийство нашего золотка замышляешь...» «Тогда что?» — резко спросил Минц. Не от вас ли я слышал, что все малыши Элмша ваши детки? Насколько далеко вы готовы отпустить свое потомство? Успокойтесь, я не за золотом пришел. И с драконом я пока дел не имел. Хотя один момент показался интересным. Мы вернемся позже к нему. Буролесец повысил голос, стараясь перекричать бронящихся Элмшцев. «Разрушение золотого самородка никак на проклятие не повлияет. Должен быть еще один камень». Горцы примолкли и обернулись к наемнику выжидательно. попытайтесь кое-что вспомнить», — продолжил тот. Рассказывали, что дракон, после того, как ему отказали в подарке, лютовал в своей большой форме. «Где именно?» Наступила тишина, нарушаемая только шумным дыханием баронессы, выпускающей воздух ртом, а также подмышками и складками на затылке. «Я покажу», — предложил, наконец, в полной тишине бургомистр. «Вон там, видите, грифонья площадка? Слева за скалой вход в пещеры Гунды». Оттуда Амао выскочил еще в малой форме, злющий, как водяной ёж Потом прыгнул сюда, в воздухе принял большую форму. А тут он хлопнулся о землю, еще немного поломал скалы. Они так и лежат. Чтоб поднять, потребовались бы машины троллей. А уж ревел дракон, в столице, наверное, слышали. Нет? Оно и к лучшему. Словесный запас у него богатейший, не для ушей столичных дам. Лорд Михан сконфузился и замолчал. Широкая площадка, где теперь собралось все более-менее человеческое население Элмша, располагалась вровень с предпоследним ярусом крепостных башенок, прорезанных узкими окнами. Из них выглянуть толком было невозможно. Разве что бросить в чужака едким словом или пустить стрелу. Примерно на той же высоте квартировался барон. «Скакал, значит, дракон, скалы крушил, камнями швырялся», — повторил Минц. «Точно так. А теперь посмотрите по сторонам, уважаемые хозяева славной крепости Элмш». Наемник картинно развел руками. Алисию он раздражал сегодня, как никогда. Она устала, замерзла, проголодалась и хотела, наконец, узнать, к чему клонит этот болтливый буролесский пень. Репендамец глянул непроницаемым золотым глазом и подвинулся ближе. Сразу полегчало. Девушка стала прилежно оглядываться, но ничего особенного не заметила. Все элмшцы тоже нервозно закрутили головами, пытаясь понять, что наемник имеет в виду. — Снега здесь нет, — сказал тот. — А так? — Именно! — восторженно заорал Минц. — Где тут тайный ход под землю? Знаю же, у вас повсюду их понапрятано. — Здесь нет пещер, — замотал головой Михан. К нему присоединились качающие головами земляки. Глядя на них, и наемник стал покачивать головой. С его лица пропала улыбка, а вместо нее возникло выражение, встречающееся только у торговок бубликами. Осознавших, что покупатель все съел, оплатить ему нечем. Нет? Переспросил он. Михан хлопотливо завертел ушами. Довольный, что идея приезжего не нашла подтверждения. «Нет!» — в показном отчаянии повторил он. «Есть!» — возразил барон.